А ведь она просто-напросто прогнала меня. Прогнала, избавилась и забыла. Незлобива, с умиротворенной тоской думал Крамарчук, Устала бредя по лесу. Если бы осмелилась, еще и пальнула бы в мою сторону, Чтобы не вздумал вернуться и тащиться за ней. А ведь ты, жук навозный, действительно готов был вернуться — и тещи, куда бы она ни пошла, расправлялся он сам с собой. А Мария поняла это, поняла и попыталась спасти в тебе солдата. Она теперь влюблена в своего лейтенанта. А для него избранника войны людей больше не существует. Есть только солдаты и не солдаты. Храбрицы и трусы. Так вот, Она спасала в тебе солдата. А что? сказал он себе, преодолев глубокий и похожий на противотанковый, хотя откуда было здесь в густом лесу взяться танком ров. И спасла, пока ты окончательно не заквасился на кутарском рассоле и не превратился в юбочника. Лес становился реже, И в нем все чаще встречались окопы. Время от времени Кармарчук спотыкался об одосевший поросшей травой бруствер или вынужден был перескакивать через пулеметное гнездо. Сейчас он чувствовал себя так, словно брел по обезлюдевшему полю большой битвы, в которой из двух сражавшихся многотысячных армий уцелел только он один. Последний солдат на мёртвом поле битвы. И поскольку он был последним, то в зависимости от настроения мог ликовать как победитель или рыдать как безумец. И то и другое ему простилось бы, тем более что не обвинять и не прощать его уже было некому. Он шёл и шёл, углубляясь всё дальше в лес. который, как ему казалось, снова становился гуще и холоднее, словно сумел сохранить холод прошлой зимы. Его совершенно не интересовало, что там откроется, что ждёт его впереди за стеной деревьев, за густой щетиной кустарника, за холмом. Опасности для него больше не существовало. Цели тоже Лес его не страшил, уже давно не страшил. Сейчас Крамарчук чувствовал себя в нем, как зверь в родной стихии. И хотя он был уже довольно далеко от деревни, у которой они с Марией так странно распрощались, Николай все еще стремился отойти как можно дальше, чтобы снова, в который раз, не возникло тягостное желание вернуться. под любым предлогом вернуться только бы оказаться рядом с Кристич нет он всё понимал Мария не хотела чтобы он стал таким же трусом приживалкой как тот хозяин у которого они заночевали а ведь она не может простить никому кто пытается спасти свою жизнь или хоть немного отдохнуть от войны и не простит До тех пор, пока её лейтенант Беркут сражается с горкой Еронии, подумал он, поднимаясь на очередной холм, вершина которого издали напомнила каску с проломленным верхом. Ну и пусть катится к своему лейтенанту и вообще, тот пал, гарнизона больше не существует, фронт далеко. А кто такой для меня громов? Да никто. Но нигде таких окруженцев летерантов, как сусликов в степи. Но, зайдя на холм, он почти упёрся грудью в ствол сорокапятки и замер от неожиданности. Ствол и изрешеченный осколками щиток покрылись толстым слоем ржавчины. Колёса из станина вросли в землю. В гнезде прицела виднелся пожелтевший стебелёк травинки. каждый, родная моя. Ах, ты расхорошая, взволнованно проговорил Кроморчук, нежно поглаживая ржавое тело пущонги, словно встретил близкое ему родное существо. Да как же ты сюда попала? И кто тебя? Куда ж ты, родная, поплыла, если кругом лес? А нет. Чуть в стороне от того направления, куда смотрел ствол, завалившийся на правое колесо пушки, виднелись остатки печных труб, обрушившаяся крыша разбитой хаты, перебитый колодезный журавль. Издали осмотрев все, что осталось от небольшого лесного хутора, бывший артиллерист Дота Смертников довольно ясно представил себе, Как мог протекать последний бой этого орудия. Подразделение стояло на хуторе, наверное, и выходило из окружения. Когда появились немецкие танки, пушкари затащили своё лёгенькое орудишко на холм, чтобы отсюда прикрывать отступающую пехоту. А что? Позиция вроде неплохая. Позднесшим местам прямо-таки хорошая позиция. Если, конечно, у ворага нет ни танков, ни орудий, а свои пехотинцы метров на 200 впереди, на вскоре появились немецкие танки. Вон и воронка от снаряда. Расчёт, очевидно, весь погиб. А пушку просто отшвырнуло взрывной волной, завалив её на бок. Так она и ржавеет. Вот уже третий год. Крамарчук вспомнил свои 76-мм из дота и снова нежно погладил растерзанный щиток. Еще несколько минут назад на холм поднимался отчаявшийся окруженец, но свидание с этим орудием стало для него своеобразным возвращением в 41-й, а оно оказалось очень кстати. Сорокопятка, сожженный хутор, воронка, ставшая могильной для расчета и орудия. Вдруг возродили в нем дух артиллериста, дух солдата. Николай мысленно увидел свой дот, вспомнил тех, кто погиб во время осады его, в ночь неудавшегося прорыва, или же остался замурованным в нем, и понял... что до тех пор пока он жив он в кровном долгу перед всеми кто теперь уже навечно приписан к беркуту потому что он ещё мог делать то чего уже не в состоянии быдлы делать они сражаться подчиняясь этому возрождённому солдатскому духу сержант проверил автомат и обо пистолета подтянул ремень Поправил засунутую за него немецкую гранату с деревянной ручкой. Постепенно всё становилось на свои места. Сейчас ему нужно было спуститься вниз, осмотреть хутор, попытаться найти хоть одну живую душу, а потом добраться до ближайшего села, сориентироваться и основательно подумать, как быть дальше. Приближалась зима, и один в лесу он не выживет. Да. Конечно, землянку можно было бы соорудить где-то здесь, рядом с хутором. Доски, кирпичи и всё прочее найдётся. Но всё равно один он вряд ли продержится. Нужна хотя бы небольшая группа. А может, стоит вернуться под Подольск и ещё поискать легионера? Цата не приезд, с которой он ещё несколько минут назад, думал о Беркуте, вдруг исчезла. Крамарчук снова вспоминал о нем, как о командире. — Ну, если он жив, если только жив, я сумею напасть на его след. Тем более, что в селах вокруг того леса, где базировалась группа Беркута, есть еще несколько людей, которые должны помнить партизанского разведчика Крамарчука. Значит, Приятят, согреют и помогут найти Беркута. Да, если только он жив. Однако вместо того, чтобы тут же спуститься с холма, сержант присел на станину орудия, прижался затылком к щитку и смотрел на руины, словно прощался с ними перед дальней дорогой. Так, сидя у подбитого орудия, Он напоминал самому себе о последнего из артиллерийского расчёта, последнего из сражавшихся и погибший здесь батареи. Солнце поднялось уже довольно высоко, и хотя Николай всё ещё не видел его, кроны деревьев становились светлее, уцелевшие листья на вершинах начали отливать медью, а в ближайшем кустарнике по-весеннему радостно запела обманутая осенним теплом птица. Ну что ж, возможно, он и разыщет лейтенанта, если тот жив, но разыщет уже без Марии. Вот именно, без Марии. И вряд ли сумеет толково объяснить тему, почему опять бросил медсестру дота одну у села, возле которого они вступили в стычку с немцами И где её уже знают в лицо староста и какой-то прихвостенье круженец. Подумав об этом, Николай закрыл глаза и нервно поматал головой, будто пытался просверить затылком ржавый металл щитка. Он понимал, что лейтенант просто-напросто не захочет понять его. Кормачук ещё помнил Какая стычка произошла между ними после того, как ему и порутчику Мозавецкому удалось спасти Кристич от ареста, буквально вырвав её из рук полицейев. Как же трудно он каждый раз находит Марию, и как же глупо и бездумно снова и снова теряет